«Лез межесты». В записи от прошлого месяца я иронизировала насчет несчастных легкомысленных дурачков. Ох, oh, зря. Но по порядку. После смерти Минахима канал, через который я продала две подготовленные порфирием болванки, накрылся. Этого следовало ожидать. Но это было еще далеко не все. Контора Минахима оказалась под следствием. Его серверы были изъяты, и полные списки его контрагентов и поставщиков, а также бухгалтерия — старый Козил почему-то держал все это в незашифрованном виде — попали в лапы к федеральным дознавателям. Они искали тех, кто сделал для Минахима болванку Блонди, но в результате вычислили всех, кто на Минахима работал, с локациями от России до Парагбая. А потом поделились этими данными со всеми заинтересованными национальными агентствами. И скоро я увидела бледную пасть сама. Очень-очень близко. Проблема оказалась совершенно для меня неожиданной. Я, если честно, даже подумать не могла, что такое возможно. А думать было надо. В Российской империи уже четверть века действует закон об императорской фамилии. Это, по сути, лезмежесте древнеримских времен закон об оскорблении величеств, распространяющийся на всю высочайшую семью. Его принимали как одно из множества связанных с монархией ритуальных скреп, и рассчитан на реальное применение он, конечно, не был. Просто потому, что у государя никаких родственников нет. Для тех, кто не в курсе российских дел, придется объяснить, кто у нас государь. Когда в конце 30-х восстанавливали монархию, никто даже не рассматривал традиционных претендентов на престол, все еще живущих где-то в Европе, всерьез. Это была эпоха дизайнерских деток. Наук оказалась всесильной, и российские генетики были уверены, что сумеют создать идеального в генетическом отношении монарха. Поставленная перед ними задача была непроста. Человеческий зародыш проходит в своем развитии разные фазы всеобщей эволюции, вот так и монарх по мысли создателей должен был воплощать в себя все противоречивые, взаимоисключающие, но все равно славные ступени отечественной истории. Для обеспечения символической преемственности эпох Следовало соединить в конечном продукте лучшие гены старого российского дворянства с наследственным материалом самой нажористой советской номенклатуры. Кроме того, букет ДНК должен был связать будущего самодержца с наиболее выпуклым и ярким в российском культурном наследии. Тоже в идеале из разных исторических периодов. После бурных событий 20-х и 30-х выбирать было особенно не из чего. Живых носителей подходящей ДНК практически не осталось. Точный состав генома никогда не предавался официальной огласке, это гостайна. Но по анонимно слитой в сеть информации, главным источником генетического материала, 38%, стали волосы из левого уса кинематографического титана Никиты Михалкова, сохранившиеся в качестве вещественного доказательства в архиве Министерства госбезопасности. Остальные проценты были заполнены тщательно подобранными сегментами генома европейских, китайских и абиссинских династий, а также элементами кода четырех великих матерей, сделавшими будущего императора галахическим евреем. Понятно, по новой идеи на с нее все рисовали. Это было предпринято для улучшения шансов на династические браки и наследования, и вообще для повышения международной легитимности. Кроме того, хоть у нас про это не вспоминают, технически наш император еще и негр. Не черный, конечно, а квадрупл милк кофе так что намётанный американский глаз сразу заценивает diversity, а небрежный русский не замечает ничего. Мудрый подход. Ни в антисемитизме, ни в белом шовинизме правящий дом пока не обвиняли. Получившийся государь вышел приятным на вид кучерявым толстяком, характер имел добрый и мягкий, вот только любил стрелять из нога на ворон и кошек. Закон об императорской фамилии принимали в основном для того, чтобы пресса держалась подальше от подобных жареных фактов ну или слухов. Иной необходимости не было, родственники у императора отсутствовали. Было только 12 клонов, выращенных и воспитанных вместе в специальном классе пажеского корпуса. обсуждение этого обстоятельства, а также сплетни про образ жизни теневых государей не приветствовались. Но когда самолет Аркадия I сбили дроны халифата и трон занял совершенно неотличимый Аркадий II, о существовании дублеров узнали, конечно, все. Генетическое дублирование высочайших особ было признано мудрой государственной политикой. Аркадий II женился на балерине, Аркадий III умер от гемофилии, Аркадий IV отрекся в пользу Аркадия V, а допившегося до цирроза Аркадия V уже в зрелом возрасте сменил нынешний государь, Аркадий VI. И у всех были одни и те же привычки, как могли убедиться вороны и кошки в окрестностях Малого дворца на Рублевке. При этом даже сейчас на запасном пути у них стоит аж целых шесть пожилых бронепоездов. Так что никакой террор нам по большому счету не страшен. Я искренне считаю, что монархия — весьма полезный институт, особенно в наше смутное время. Ведь чем отличается монархия от так называемой представительной демократии? Тем, что в худшем случае монархию на время возглавит один, только один дурной человек. А в так называемой «представительной демократии» наверху всегда будет кишеть сотни омерзительных червей-сенаторов, у каждого из которых своя гнусная повестка и штат на всё готовых информационных говночерпиев. Как говорили раньше, монарх может оказаться хорошим парнем чисто случайно. Политик — ни за что. Поэтому, когда я получила информацию о возбуждении против меня дела по закону об императорской фамилии, я решила, что это плохая шутка. «Оскорбление и величество? Да я махровейшая монархистка!» Но оказалось, что все как серьезно. А устроил мне эту адскую западню. Порфирий. Да. Я знала, что это не было случайностью. Вернее, это могло бы оказаться случайностью учени такое человек... Но не литературный симулятор с трансгендерно-полицейским прошлым, отлично знающий, какие последствия имеет каждое использованное им слово. Я не заметила надвигающейся беды. Это да. Но человеческие возможности подобная прозорливость превышает точно. Автором фильма «Резистанс» был заявлен некий Антуан Кончаловский, якобы пророщенный принатальными дизайнерами из ногтя гипсового режиссера, Такая информация содержалась и в рецензии «Порфирия», и в сопроводительных материалах, и даже в титрах. Я была уверена, что алгоритм гипсового кластера просто подобрал убедительное и увесисто звучащее имя, так чтобы этого режиссера никто не вздумал искать. Мало ли их проросших в Намибии. Но выяснилось, что реальный Кончаловский был близким родственником Никиты Михалкова. Настолько близким, что по генетическим нормам На него распространялось действие закона об императорской фамилии. Использование его генетического материала оказалось делом государственной важности. Информация о том, что где-то в Намибии живет и, возможно, страдает близкий родственник государя, была подхвачена сначала колоколом России. Потом ее повторил с Думской трибуны депутат Пучкович, тот самый лысый придурок, который на слушаниях по Крыму разбил трибуну бутылку Абрау. И пошло-поехало. Для расследования была назначена государственная комиссия. Это, конечно, не так ужасно, как звучит. Всего-то пару депутатов поставили отслеживать новости по теме «Можно пережить». Все бы постепенно обошлось и забылось, сколько их уже было, таких комиссий. Но в этот самый момент в Министерстве госбезопасности приземлилось письмо счастья от американских федералов где было прямо сказано, что автор информации об Антуане Кончаловске и одновременно юридический собственник исходных материалов Крэзистонс — это я. В письме было указано мое настоящее имя. Мара Гнедых. Понять все это угловатыми депутатскими извилинами можно было либо в том смысле, что я подло клевещу на фамилию в корыстных целях, Либо так, что я главарь международной банды, содержащей где-то в намибийских шахтах ближайшего родственника государя. Если же я просто придумала все это с целью развлечения, закон обещал быть со мной особенно суров. Для таких случаев его и принимали. Случайности не предусматривалось. Спасибо, Минахим, И упакуй, Господи, твою душу где-нибудь в магмах. У меня есть, конечно, прикрытие в МГБ, без этого в нашем бизнесе никак. Но в этот раз был поднят такой кипиш, что помочь мне не могли. Сумели только предупредить, что скоро за мной прилетят дроны с мигалками. В таком бизнесе, как мой, человек всегда должен быть готов к внезапному отбытию из дома на длительный срок. У него должны быть навыки по перемене внешности. Кроме того, очень рекомендуется иметь на примете кроличью на руку, да можно надолго упасть, даже если она не ведет в страну чудес. И ещё, конечно, надо представлять себе методы, используемые агентствами для поиска беглецов. Самое главное — не брать с собой ни один из девайсов, зарегистрированных на вас. А поскольку жить вне сети в наше время трудно, надо иметь готовый комплект устройств и аккаунтов, открытых на другое имя. Нужно также иметь левый юничип с прикрепленным к нему счетом. Словом, целую запасную личность, ждущую своего часа. Все это надо делать заранее, потому что после шухера времени уже не будет. У меня такая запасная личность, конечно, была. Ее звали Габриэла Черубинина. Сведающий в искусстве человек, возможно, поймёт, откуда это имя. Менты и их алгоритмы вряд ли. Из проклятого прошлого я могла взять с собой только свой Айфак-10 и накопитель с гипсовым кластером. Это все, что у меня оставалось. Вырастить еще один подобный кластер с моими знаниями было нереально. А друзей? Друзей уж было не вернуть. Но с айфаком не было связано практически никакого риска. Я могла даже подключаться к сети. У меня стояла надежная утилита, менявшая серийный номер и все прочие электронные отпечатки устройства при выходе в сеть. Я не запускала ее дома, приберегая именно для такого случая. Если бы мне пришло в голову активировать ее при работе с кластером, возможно, никакого такого случая в моей жизни не возникло бы вообще. Но задним умом крепки все. Еще у меня был, конечно, целый букет анонимайзеров и все необходимое, чтобы Габриэлу не засекли по похожим на Мару паттернам сетевого поведения. Это азы. Мне следовало сменить внешность. Многих женщин-преступниц ловят именно по той причине, что у них уходит слишком много времени на выбор альтернативной косметики и одежды. Но у меня было подготовлено и это. Я достала из шкафа чёрную спортивную сумку, раскрыла ее и за пять минут стала длинноволосой блондинкой в сиреневом летнем платье до икр. Три минуты из пяти ушли на то, чтобы поджелтить брови. У меня был зарегистрированный на Гэче Рубинину трёхколёсный кабриолет, ждавший на подземной стоянке в двух кварталах от дома. Я собрала вещи в сумку, положила в другую накопитель, в третью Айфак с агментами, и можно было идти. Но прежде, конечно, надо было отключить систему видеонаблюдения в нашем жилом комплексе. Этот хак тоже был давно отлажен и ждал своего часа. Я оформила его в виде небольшой программы на телефоне, которая запускалась одним точком пальца. Еще тридцать секунд. После этого я вышла из дома изгибаясь под тяжестью трёх сумок, честно прошла по улице два квартала до стоянки. Мне вызвался помочь какой-то юноша с изнурённым лицом, но я сказала, что не подаю. Не люблю свиняков. Через час я уже летела прочь из Москвы по Дмитровской дороге на своей электрической трехколеске. И мне казалось, что я, как булгаковская Маргарита, несусь низко-низко над землей на «Свободно. Свободно!» Меня ждал не слишком комфортабельный, но вполне обитаемый домик с садом, из тех, что практически не изменились за последние два века. Сейчас это модно, многие даже строят под ветхость. Дом был записан на жившую в нем татуированную старушку Дарью Тимофеевну из бывших хипстер шифем активисток Она состояла при доме чем-то вроде хранительницы. У нее была своя комната с отдельным входом где, кроме Дарьи Тимофеевны, жили два скоплённых кота. Тимофеевна мало интересовалась земным, читала добротолюбие и стучала головой в пол, замаливая юность. Эх, знали бы бесстрашные молодые оторвы, ужасающие своими подвигами сеть, что активизм во всей эпохе разный, а вот старости, коны и коты — одинаковые во все времена. Жизнь в домике была налажена. Я могла даже не выходить за забор в поселке имелся магазин где можно было покупать еду не слишком качественную но годную туда можно было посылать тимофеевну еще можно было заказывать дрон доставку из ближайшего гипермаркета пять километров или около того копейки не было даже необходимости палить юничип на чужое имя в сельпо моя старушенция оплачивала все своим а потом получала не вызывающие никаких подозрений гуманитарные переводы Водопровод, отопление, электричество, сеть. Я могла незаметно прожить в этом месте всю жизнь. Я доехала до своей норы, запарковала машину на участке, расцеловалась с Тимофеевной и напилась с ней чаю, объяснив, что приехала для творческой работы надолго и беспокоить меня не надо, а также не надо никому про меня говорить. В комнате уютно пахло старыми досками и керосином. У Тимофеевны было несколько настоящих керосиновых ламп, которые она зажигала под образами на церковные праздники. Строго глядел с иконы какой-то седобородый старичок из небесных спецслужб, явно знавший про меня всё. И под его острым взглядом моя эйфория стала по стихать. Да, я могла прожить здесь долго. А что это была за жизнь?